Глава 4. 1904 год, 11-14 мая, Хоккайдо. Твердо зная о том, что между Россией и Японией война неизбежна, император занялся еще в 1890-х годах подготовкой разведывательной сети в стране восходящего солнца. На первый взгляд, эта задача выглядела чрезвычайно сложной из-за высокой национальной сплоченности японцев. Но выход нашелся и лежал на поверхности и проистекал из проблемы. Японцы излишне снисходительно или даже уничижительно относились к другим народам. Поэтому айны, составлявшие абсолютную долю населения Хоккайдо, пришлись как нельзя кстати. В 1868 году они один раз уже пытались отделиться, но не вышло, да и раньше находились в весьма непростых отношениях с метрополией. А дальше дело техники. Рыбаки приставали к девушкам, знакомились, дружились, потихоньку вербовали их и подкупали после чего завербованные Айны расползались по всей Японии, основывая свои небольшие мастерские и магазинчики поближе к важным логистическим узлам. Ну и родственников регулярно встречали, что курсировали между ними, собирали сведения и налаживали иные формы связи. Эта разведывательная сеть работала очень осторожно и не стремилась получить какие-то действительно секретные сведения. Они просто считали количество прошедших составов, отмечая кто, куда и чего вез. Отслеживали движение кораблей. Но и так, что-то из открытых источников до да слухов черпали. Люди ведь вокруг непрерывно болтали. То есть никак, никаким боком не выдавали своих целей. А потом, уже в Санкт-Петербурге, созданный императором еще в 1889 году, аналитический центр агрегировал и анализировал эти сведения. Что позволяло накапливать статистику, потихоньку разбираясь в том, как живут японцы и чем дышат. Так и вышло, что к 1904 году Россия уже держала руку на пульсе внутренних японских процессов будучи в состоянии по косвенным признакам выявлять и оценивать военные мероприятия. И это и позволило императору решиться на задуманное им предприятие, просто поняв, что оно возможно в сложившихся обстоятельствах. В первых числах мая в порт Корсаков было доставлено несколько десятков малых самоходных десантных катеров. Простые, как мычане, цельносварные стальные конструкции во многом предвосхищали знаменитые LCVP – тупой нос с откидной аппарелью. Дизельный двигатель мощностью в 200 лошадей разгонял это 12 метровой корыто до 8 узлов по спокойной воде. Их просто погрузили на железные платформы и без всяких проблем довезли до порта. Благо, что железнодорожная ветка Корсаков-Синявин и Лазарев-Хабаровск была уже построена и введена в эксплуатацию. Как и мост Восточный по типу Бруклинского, перекрывающий судоходный проход в дамбе, что пересекало пролив Невельского. Туда же в Корсаков был переброшенный лейб-гвардии гусарский полк, и несколько казачьих сотен. И вот они все и начали в полночь с 10 на 11 мая форсировать пролив Лаперуза, стремясь достигнуть бухты Румянцева. Александр осторожно вышел на опушку леса в самых сумерках и, откинув крышки с начал с помощью бинокля изучать обстановку. Рядом бесшумной тенью скользнула немного странная фигура. Это была нареко, который по случаю даже форму специально пошили. Удлиненный притальный китель до середины бедра, Юбка из плотной ткани чуть ниже колен, укороченные кожаные сапоги, широкий кожаный ремень с латунной пряжкой, игрекообразная портупея, кепи с жестким козырьком. И все в правильных для лейб-гвардии нашивках, куда реко зачислили в звании младшего прапорщика по особому распоряжению императора, как переводчика, потому что уровень ее знания японского языка не вызывал сомнений, как и английского. И ладно, взяли на службу, ей даже оружие выдали». Кинжал, понятно, как был, так и остался. Его никто не посмел трогать. Вдобавок она носила пистолет Люгер в набедренной кобуре и легкий карабин Маузер на плечевом ремне. Ну как карабин? Это была переделка самозарядного пистолета образца 1896 года, на который император клюнул сразу. В чистом виде, как пистолет, С-96 был не нужен. Слишком тяжелый и неудобный. Но вот если его чуть-чуть довести до ума, он открывался с очень интересной стороны. Пистолет C-96 получил утолщенный 10-дюймовый ствол, прикрытый перфорированным цевьем, заканчивающимся передней рукояткой. Также он оснащался штампованным плечевым упором, складывающимся поверх ствольной коробки, и съемным коробчатым двухрядным магазином на 20 патронов. Основная рукоятка его изменена, будучи позаимствованы от пистолета Люгер. Еще одним важным моментом был патрон, им стал английский 360 Марс, кардинально повышая огневую мощь оружия по сравнению с оригинальным патроном. Только режим "full-auto" не вводил, так как быстро это сделать было нельзя. В общем, красота, совершенно никак не вписывающаяся в военно тактический оперативный реалии европейской военной мысли. Европейские генералы просто не смогли оценить этот предельно странный, на их взгляд, образец оружия. А император оценил и, заказав доработку, даже договорился о строительстве специального завода «Маузер» в Ижевске для их выпуска с долевой прибылью. Принятие на реку на службу стало важнейшим фактором ее примирения со случившимся. Она происходила из семьи военной аристократии и воспитывалась в очень строгих традициях, которые допускали высшее ее проявление в роли онна-бугайся, то есть женщины-самурая. Служба тенно важна, но только если тенно твой господин. А мышление со сословия Буке во многом оставалось еще феодальным и средневековым, что в свою очередь открывало большое окно возможностей для маневра. Во всяком случае, в ситуации с Нарико. Поэтому переход в другой рот и зачисление на действительную военную службу – смогли успокоить ее тараканов и привести к изрядному душевному равновесию. Тем более, что на службу ее взяли никуда попало, а в личный телохранитель императора, лейб-гвардию, причем при личном участии Николая Александровича, оперативно отреагировавшую на такой прецедент. Более того, зачислили под личное командование супруга, выступавшую для нее в новых реалиях главой рода. Средневековый феодальный мозг реко был удовлетворен по полной программе. Больше она и пожелать просто не могла. Тишина. Жители деревеньки отправились спать. Бдели только пятеро военнослужащих. Это были ранены, оказавшиеся неспособными продолжить действительную службу на флоте и приписанные к одному из наблюдательных постов. Там ведь тоже кто-то должен был находиться. Никакой военной угрозы они не представляли. Взвод лейб -гвардии и гусарского полка их смел бы походя, даже не заметив. Но имелась проблема, дежурный на телеграфии. Перерезать провод было нельзя, дабы не вызывать подозрения раньше времени. Ну и давать возможность передать тревогу выглядел плохой идеей так что предстояло немного покрутиться. Блок жестом подозвал командира первого отделения и отправил его на перекресток. Нужно было заблокировать дорогу. Второе и третье отделения направились севернее и южнее к побережью, чтобы никто туда не побежал. А он сам, выждав по часам контрольное время, выдвинулся с последним отделением в деревушку. Дежурный телеграфист и его напарник сидели на террасе. Они пили чай и беззаботно беседовали, обсуждая прелести какой-то местной крестьянки. Довольно сальный, пошло, надо сказать. Нарико, достав пистолет из кобуры, пошла вперед. За ней в тени держался Александр, державший в руках стандартный армейский карабин. Стандартный для Российской империи этой генерации, не имевший ничего общего со знаменитой трехлинейкой или чем-то подобным. К 1904 году вся имперская гвардия была вооружена очень необычным вариантом знаменитого Винчестера, который долго и мучительно адаптировал Джон Браунинг под требования императора. С виду вполне обычный агрегат, издали. Из того, что бросалось в глаза наблюдателю со стороны, был отъемный двухрядный коробчатый магазин, позволивший заряжать карабин патронами 7 55 со строконечной пулей. Однако это был просто приятный нюанс. Главное в плане армейской эксплуатации было то, что сборка-разборка неполной этого карабина осуществлялась без инструментов и довольно быстро. То есть повседневное обслуживание было легким и удобным. Другой немаловажной особенностью являлось то, что практически все детали выполнялись с использованием штамповки. Обширно применялась электросварка, что делало ее не только очень дешевой, но и надежной. Тонких или каких-то сложных механизмов в конструкции Винчестера просто не было. Все детали крупные, крепкие, геометрически простые, позволяли выполнять их с минимальными допусками без особых проблем. Маленькие щели и зазоры купе с конструкцией всемирно затрудняли попадание грязи в ствольную коробку. Рычаг обеспечивал усилия, радикально превышающие то, на которое была способна ручка обычного болта что, в свою очередь, давало возможность разрешать разного рода проблемы тупо за счет физической силы. Плюсом шла и высокая скорострельность. Она и так была на уровне, оставляя далеко за бортом любые болтовые конструкции. Так и удалось ее поднять за счет внедрения отъемного магазина. Вот и выходило, что на вооружение Российской императорской армии в 1893 году поступил надежный и дешевый карабин с боевой эффективностью едва ли не самозарядной винтовки да еще под патрон с умеренной отдачей остроконечной пули отменной баллистики. Европейские армии этот карабин Браунинга оценили довольно скептично. Он ведь не вписывался в концепцию их военных доктрин. Да и скорострельность его им излишней. А вот страны Латинской Америки, Абиссиния, Персии, Сиам и Гавайи очень даже ценили, буквально завалив комбинат Браунинга заказами. Этим странам вопрос боевых качеств оружия и скептические оценки европейцев были не важны. В отличие от цены, которая била всех конкурентов, не оставляя им ни малейшего шанса. А Браунинг расцветал, видя полный сокрушающий успех их совместного с Императором дела. Он и поверить не мог в то, что сможет создать оружие, что станет выпускаться такими тиражами. И продолжал работать над совершенствованием технологии производства. Ну и над следующим этапом развития концепции – дешевыми патронами со стальными лакированными гильзами и опять-таки стальными пулями. Дела у него потихоньку продвигались, но не очень быстро. Однако, по его собственным прогнозам, в пределах 3-5 лет он должен был запустить первую линию, проведя соответствующую модернизацию своего карабина под новые боеприпасы. Хромирование ствола там и прочее. Заодно и конструкцию слегка подправить, учтя опыт эксплуатации и производства. Но мы отвлеклись. Итак, так на реко вышел на свет крыльцу, на котором сидели эти два японских военнослужащих с пистолетом на За ней в тени расположились Александр с карабином в руках и еще пара бойцов. «Что вы себе позволяете?» — рявкнула она на японском. Те вздрогнули и испуганно обернулись. Вид женщины в форме их обескуражил. Настолько, что они даже не заметили пистолета. «Встать! Смирно!» «Кто вы?» — осторожно спросил перепуганный радист, выполняя, впрочем, ее приказ. Слишком уверенным голосом он отдавался. «Молчать! Руки по швам! Почему воротник не застегнут?» Оба бойца задергались. Руки сначала выпрямили, подчиняясь предельно уверенному в себе командному голосу на за которую в полутьме маячили едва различимый в темноте силуэты солдат. Однако почти сразу они оба подбросили свои грабельки вверх и начали лихорадочно застегиваться. Там ведь действительно воротник был не застегнут, и часть верхних пуговиц кителя, из-за чего вид у них получался совершенно расхристанный. Что до военнослужащего, находящегося на посту в глубоком тылу, совершенно неприемлемо. Тем временем с другой стороны крыльца поднялись четверо солдат и без лишних слов подхватили этих двоих за руки, выгнув ласточкой. Оба японца как-то обмякли, посчитав, что их арестовывают. Они ведь действительно нарушали и сильно, устав о несении постовой и караульной службы. Поэтому поникли и скисли, не пытаясь сопротивляться или кричать. Им на заведенных за спину руках защелкнули наручники и увели немного в сторону. Дальше был дел техники. Повязали спящих, развели сигнальные костры на берегу, чтобы десант не заблудился. Разбудили жители деревни, собрав их вместе и взяв под охрану, дабы никто не сбежал. И стали ждать. «Вы же японка», — тихо произнес пленный радист, глядя на Нарико с нескрываемым осуждением в глазах. «Как вы могли предать?» «Я верна моему сюзерену», — холодно и отстранённо ответила она. «Не понимаю вас. Я верен Тено и готов отдать за него жизнь. Я не понимаю, почему вы служите этим северным варварам». К какому дому вы принадлежите?» «Я? Мои родители были простыми крестьянами». «Хэмин?» — скривившись, переспросил Нарико. «Вы не поймете мотивы Букэно-Онна?» «Вы...» Попытался что-то еще произнести этот пленный, но осекся, встретившись с ней взглядом. И потупился. А Нарико хмыкнула и отвернулся, демонстрируя ему спину. Чуть погодя из домика, где стоял телеграф, вышел Александр Блок. «Все тихо?» — спросил он по-английски Нарико. Этот язык они оба хорошо знали, что позволяло им довольно спокойно общаться только на нем. Пока, во всяком случае. «Да», — ответила девушка, совершив поклон. Не кивок, а традиционный японский поклон, первое, что указывал в глазах пленных на очень многое. Александр чуть помедлил и вернул ей поклон, едва его обозначив. Нарико настаивал на этом ритуале с самого первого дня их отношений. И он довольно быстро сдался, уступив столь важным для нее традициям. Вот и игрались. Тем более, что Нарико эти ритуалы соблюдал и на людях, и когда они были наедине. Так что привыкнуть было несложно. И Иошит это заметил, смотря во все глаза на происходящее и не веря им, что что английский язык он легко мог узнать. Не понимал, да, но легко узнавал, так как видел английских и американских специалистов, находящихся инструкторами при их школе радистов. Даже у него учителем был англичанин, работавший через переводчика. Так что это просто не понимал, как такое могло произойти. Ведь получалось, что предавшая тенно японка из сословия буке общалась с этими солдатами на английском. На английском! Пленных свели на берег и, сняв наручники, срезали пуговицы на штанах, вынуждая солдат занимать свои руки полезным и важным делом. Тут-то и ушитый и побежал. Но не от берега, а наоборот в воду. Он ведь вырос в прибрежной деревушке и с детства умел плавать. Контузия во время последнего боя привела к списанию на берег, но она не помешала ему нырнуть и поплыть в черных ночных водах залива Лаперуза. За ним следом устремились и остальные пленные. Но слишком поздно. Впрочем, именно их тела и прикрыли его от пуль русских солдат. Лейб гвардии гусарский полк переправился быстро и сразу начал оперативное развертывание, пока переправлялись казачьи сотни обоз. А с первыми лучами солнца перешел в наступление. Где и какие гарнизоны располагались на Хоккайдо, им было прекрасно известно. Как и их номинальность. Что привело к очень быстрым и простым победам, сопряженным с решительным продвижением. Стремительным настолько, что 14 мая фронт на Хоккайдо стабилизировался у основании полуострова Сима, То есть русские сумели занять практически весь остров. Но вот дальше тупик. Японские корабли перерезали снабжение через пролив Лаперузы и поддержали огнем свои войска на перешейке. Что остановило лейб-гвардии гусарский полк и вынудило перейти к обороне, начав энергично и основательно окапываться. С наскока остров взять не получилось. Не успели. Впрочем, даже этот результат выглядел очень неплохо. Кое-какие запасы боеприпасов и провианта на Хоккайдо десантные катера все же завести успели. Достаточно для того, чтобы японцы не могли быстро сковырнуть русские войска. А учитывая насыщенность лейб гвардии гусарского полка автоматическим оружием артиллерии и специальными средствами, ситуация для японцев вырисовывалась печальная: ни шапками закидать, ни нахрапом не взять. Раз и одним ударом у них отрезался целый остров ну почти целый второй по величине, к слову, с очень неплохими рыболовными и сельскохозяйственными мощностями. И вернуть ее под свой контроль до успешного завершения материковой кампании они просто не могли, потому что именно там, в Манчжурии, решалась судьба войны.